Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Иван Андреевич Крылов. Крылов Иван Андреевич, русский писатель, баснописец. Годы жизни 1769-1844. Баснописец Крылов, один из немногих писателей, чье имя и творчество стали частью национального сознания. Басня не просто литературный жанр, это особая ступень развития народа, сумевшего понять самого себя и выразить это понимание в простом, бесхитростном иносказании. В древности это смог сделать Эзоп в новое время во Франции Лафонтен, в России Иван Андреевич Крылов. Крылов родился в Москве, в семье бедного прапорщика Андрея Прохоровича Крылова, всю жизнь переезжавшего из города в город вместе со своей женой Марией Алексеевной. Отец Крылова не имел никакого образования, но умел читать и писать, и повсюду возил с собой сундучок с книгами, которые в те времена считались большой редкостью у небогатых людей. Уже в чине капитана отец Крылова оказался в Яицком городке, когда там вспыхнул Пугачевский бунт. Его жена с 14-летним сыном находилась в Оренбурге, осажденным казаками. Капитан Крылов отличился при защите городка от бунтовщиков. Позднее в бумагах Пугачева нашли списки тех, кого нужно повесить. В этот список попали и жена капитана Крылова, и его сын. Позднее Крылов рассказал все, что помнил об этих событиях Пушкину, писавшему капитанскую дочку, и Пушкин изобразил его отца в образе капитана Миронова. Выйдя в отставку, капитан Крылов получил место председателя губернского магистрата в Твери. В семье родился еще один сын — Лев. Жили Крыловы бедно. Главным богатством в семье почитали «сундучок», в котором отец хранил книги. Были в этом сундучке и изоповы басни. После смерти мужа Мария Алексеевна долго добивалась пенсии, семья жила еще труднее. Маленький Ваня рос неуклюжим увольнем, коротконогим, но высоким и крепким. Читать и писать он учился дома. За каждый выученный урок мать давала ему медный грош. По совету матери сын копил деньги, а когда набиралась достаточная сумма, шел вместе с ней на рынок и покупал себе что-нибудь из одежды. Так мать на одни и те же гроши учила и одевала своего любимца. На рынке Ваня познакомился с бродячим музыкантом, итальянцем Луиджи, и научился у него играть на скрипке. В семье богатого помещика Львова он вместе с его сыновьями обучался французскому языку — и арифмедики. В Тверской семинарии Крылов познакомился с местным поэтом Федором Модестовым и тоже начал сочинять стихи. Однажды в Тверь приехали московские актеры и поставили знаменитую тогда пьесу-оперу «Мальчик, колдун, обманщик и сват». После спектакля Крылов написал комическую оперу «Кофейница». Ему тогда исполнилось всего 16 лет. С девяти лет Крылов числился на службе в местной канцелярии. Но его жалования не хватало на жизнь семьи, и мать, взяв с собой обоих сыновей, отправилась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить хлопоты о пенсии за умершего мужа. В Петербурге первые годы семья существовала на деньги, которые Крылов зарабатывал перепиской прошений и составлением писем для солдат. Потом, заручившись письмом Львова, сыновьями которого учился, Крылов попал на прием к президенту Академии художеств Бецкому и по его ходатайству получил должность канцеляриста в казенной палате с жалованием 25 рублей серебром в год. Свою кофейницу Крылов отнес владельцу типографии, немцу Брейдкопфу, издателю нот. Опера понравилась. Брейдкопф хотел напечатать ее и предложил автору гонорар. 60 рублей. Крылов попросил на эту сумму книг и стал обладателем сочинений «Росина» и «Мольера». У Брейткопфа Крылов познакомился с известным актером Дмитревским, а через него и со многими другими знаменитостями столичной сцены. Он написал для Дмитревского трагедию под названием «Клеопатра». Старый актер уснул во время ее чтения, и Крылов решил больше никогда не писать трагедии. Постепенно он вошел в круг литературной жизни Петербурга, написал несколько комедий, еще одну оперу, начал делать переводы для журналов. В комедии «Проказница» под именем Рифмакрада Крылов вывел известного поэта и драматурга Княжнина. В театре не рискнули поставить ее, но весь театральный Петербург прочел «Проказницу» в списках «Обошедшего город». Не пробившись на сцену, Крылов взялся издавать вместе с состоятельным помещиком, переводчиком Вольтера на русский язык Рахманиновым, юмористический журнал «Почта духов». Это был журнал одного автора в виде переписки двух гномов, Бурестона и Вестодава, с волшебником Молекульмульком. Бурестон описывал события на земле, а Вестодав в загробном мире, где в царстве теней завели такие же порядки, как и у живых людей. Журнал имел 80 подписчиков и выходил всего один год. После прекращения выхода Почты Духов Крылов взялся за издание другого сатирического журнала «Зритель». Но и этот журнал просуществовал недолго. Подписчиков было мало, власти с подозрением относились к сатирическим изданиям, что не способствовало их процветанию. Оставшись неудел, Крылов увлекся карточной игрой. Несколько лет он разъезжал по ярмаркам, жил у разных помещиков, то выигрывая огромные суммы, то за одну ночь спуская все деньги. Отвлек от этой жизни Крылова князь Голицын. Он пригласил его учителем к своим детям, а потом предложил ему исполнять при себе обязанности секретаря. Изменив образ жизни, Крылов снова взялся за литературу. Он написал две пьесы «Модная лавка» и «Урок дочкам». В них высмеивалась страсть светских дам ко всему французскому. Пьесы имели огромный успех. Ценители театра ожидали от Крылова новых пьес, но он не пошел открывшейся перед ним дорогой. Все, что он сочинял, пока было только пробой пера, поиском самого себя. Еще в юности Крылов переводил басни Лафонтена, зачитывался баснями Эзопа. И, прожив полжизни, многое повидав, испытав и осмыслив, он, в конце концов, понял, что именно басня и есть его призвание. Крылов был хорошо знаком с известным поэтом Дмитриевым. Однажды он прочитал Дмитриеву две свои басни, написанные по мотивам басен Лафонтена. «Дмитриев пришел в восторг и воскликнул, «Это истинный ваш род! Наконец вы нашли его!» Первая книга Крылова – появилась в 1809 году и состояла из 23 басен. Она сразу же поставила баснописца на самое почетное место в русской литературе того времени, принесла ему славу и известность. За годы творчества Крылов сочинил 200 басен. Из них 63 написаны на основе басен из Изопа в обработке Лафонтена. Но заимствуя сюжет басни, Крылов создавал свое, оригинальное произведение. Его басни — это явление подлинно русского ума, русского понимания жизни, русского отношения к миру. Это явление истинно русской души. Такого воплощения национального духа и самосознания, как Крылову в баснях, не удалось достичь ни одному писателю и поэту, за исключением Пушкина. Большую часть своих басен Крылов написал, не заимствуя сюжеты у древних классиков, а черпая их из окружающей жизни. Часть басен была связана с конкретными историческими событиями. Знаменитый «Квартет» появился после образования Государственного Совета и бестолковых перемещений в нем. Эта басня бессмертна, она своевременна в любую эпоху. Басня «Обос» сатира на критиков Кутузова и его действий в 1812 году. Одна из самых знаменитых басен того времени «Волк на псарне» Она появилась после того, как Наполеон предложил Кутузову мирные переговоры. В басне описывается, как волк хотел залезть в овчарню к беззащитным овцам, а попал на псарню и стал просить мира. В ответ седой старик, ловчий, говорит «Обычай мой с волками, иначе не делать мировой, как снявший шкуру с них долой». Крылов собственноручно переписал эту басню и через жену Кутузова передал полководцу. Рассказывали, что когда Кутузов читал ее офицерам и доходил до того места, где описывалась седина ловчего, он снимал шапку и тряс своими седыми волосами Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах»